Черту с собрания пьяную физиономию! Это недопустимо!» — кричала рабочая масса. Председатель то вставал, то садился. Точно внутри у него помещалась пружинка. «Слово предоставляется!» — кричал он, простирая руки. «Товарищи, тише! Слово предостав...» «Товарищи, тише! Товарищи! Умоляю вас выслушать представителя УЧК!» «Долой Микулу!» — кричала масса. «Этого пьяницу надо изжить!» Лицо представителя появилось за столом президиума. На Учкином лице плавала благожелательная улыбка. Масса еще поволновалась, как океан, и стихла. «Товарищи!» — воскликнул представитель приятным баритоном. «Я — представитель, и если он — волна, а масса — вы — советская Россия, то уч не может быть не возмущен, когда возмущена стихия». Такое начало польстило массе чрезвычайно. «Стихами говорит. Кормилец ты наш!» — восхищенно воскликнула какая-то старушка и зарыдала. После того, как ее вывели, представитель продолжал. «О чем шумите вы, народные витеи?» «Насчет Микулы шумим!» — отвечала масса. «Вон его! Позор!» «Товарищи, именно по поводу Микулы я и намерен говорить». «Правильно! Крой его, алкоголика!» Прежде всего, перед нами возникает вопрос, действительно ли пьян, означенный Микула. «Ого-го!» — закричала масса. «Ну хорошо, пьян», — согласился представитель. Сомнений, дорогие товарищи, в этом нет никаких. Но тут перед нами возникает социальной важности вопрос. На каком таком основании пьян уважаемый член Союза Микула? «Имени Никон», — ответила масса. «Нет, милые граждане, не в этом дело». Корень зла лежит гораздо глубже. Наш Микула пьян, потому что он болен». Масса застыла, как соляной столб. Багровый Микула открыл один совершенно мутный глаз и в ужасе посмотрел на представителя. «Да, милейшие товарищи, пьянство есть не что иное, как социальная болезнь, подобная туберкулезу, сифилису, чуме, холере и...» Прежде чем говорить о Микуле, подумаем, что такое пьянство и откуда оно взялось. Некогда, дорогие товарищи, бывший великий князь Владимир, прозванный за свою любовь к спиртным напиткам «Красным солнышком», воскликнул «Наше веселье есть пити». Здорово загнул. Здоровее трудно. Наши историки оценили по достоинству слова незабвенного бывшего князя и начали выпивать по малости, восклицая при этом, пьян да умён, два угодья в нем. А с князем что было? — спросила масса, которую заинтересовал доклад секретаря. «Помер, голубчики, в одночасье от водки сгорел», — с сожалением пояснил всезнайка секретарь. «Царство ему небесное», — пискнула какая-то старушечка. Хоть и советский, а все ж святой». «Ты религиозный дурман на собрании не разводить тетя», — попросил ее секретарь. «Тут тебе царств небесных нету. Я продолжаю, товарищи». После чего в буржуазном обществе выпивали 900 лет подряд, всякие и каждый, не щадя младенцев и сирот. «Пей, да дело разумей», воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего составился ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголизма, как то «Пьяному море по колено», «Что утрезвано трезвого на уме, у пьяного на языке», «Не вино пьянит человека, а время», ни в свои сани не садись» и «Какие бишь еще?» Чай не водка, много не выпьешь, ответила крайне заинтересованная масса. Верно, мерси. Разве с полведра напьешься? Курица и топьет, и пить умереть, и не пить умереть. Налей-налей, товарищ, за здравную чару. Бог знает, что с нами случится, подтянул пьяный засыпающий Микола. Товарищ больной, прошу вас не петь на собрании! вежливо попросил председатель. Продолжайте, товарищ оратор. «Помолимся», — продолжал оратор. «Помолимся Творцу, мы к приложимся, потом и к огурцу». «Господин Городовой, будьте вежливы со мной, отведите меня в часть, чтобы в грязь мне не упасть». «Неприличными словами прошу не выражаться и на чай не вдавать». «Февраля 29 выпил штоф вина проклятого». «Ежедневно свежие раки, через тумбу-тумбу раз». «Куда?» — вдруг рявкнул председатель. Пять человек вдруг, крадучись, вылезли из рядов и шмыгнули в дверь. «Не выдержали речи», — пояснила восхищенная масса. Крыс убедил. «В пивную бросились, пока не закрыли». «Итак», — гремел оратор, — «вы видите, насколько глубоко пронизала нас социальная болезнь? Но вы не смущаетесь, товарищи!» Вот, например, наш знаменитый самородок Ломоносов 18 века в высшей степени любил поставить банку, а однако вышел первоклассный ученый и товарищ, которому даже памятник поставили у здания университета на Моховой улице. Я бы еще мог привести выдающиеся примеры, но не хочу. Я заканчиваю. И приступаем к выборам. Эпилог. После чего рабочие массы выбрали в кандидата месткома известного алкоголика И на другой же день он сидел пьяный, как дым, на перроне и потешал зевак анекдотами, рассказывая, что разрешено пить, лишь бы не было вреда. Из того же письма Рабкора.